Эпилог. Эшли. Я могла бы сказать, что я счастлива. Могла бы не оглядываться назад и не вспоминать, что творилось в моей жизни до того, как Ронан ворвался в нее и перевернул не только целую вселенную, но и стал ею. Джош время от времени смеется, что я сумасшедшая женщина, если влюбилась и позволила Фицрою забраться себе в сердце. Я лишь отшучиваюсь и перевожу разговор в другое русло, чтобы не вспоминать, что происходило между нами в Актанте. К слову, Джош занял пост Люка, который выбрал семью, что ему подарила Анна. Их девочки, Майя и Мишель, настоящие красавицы. А дом, что построил Мерфи, произведение искусства». Я видела его только по видеосвязи, но моя реакция на архитектурное великолепие затмила детские голоса на заднем фоне. Нейтон мечтает побывать в доме отца и погостить у него хотя бы неделю. Я пообещала ему, что он обязательно поедет, а для начала успешно завершит учебный год и попадет в футбольную команду. Ронан считает, что я очень строга с сыном. Конечно, у них масса общих тем, игр секретов, в которые меня почему-то не посвящают. Такое ощущение, что я нужна им, чтобы приготовить обед и забросить в стирку грязное белье. Иногда я обижаюсь на них и провожу пару часов в заперти в своем кабинете, исследуя рынок недвижимости. Потом они начинают царапаться в дверь и идут на всевозможные уловки, лишь бы я вышла к ним. Долго злиться на их дружбу я не могу, и эти двое в курсе. Честно, Я не предполагала, что Ронан станет хорошим отцом. После падения брони, что не позволяло ему чувствовать, он изменился. Я будто увидела незнакомца. Будто с неба пролился разноцветный дождь. И я люблю его. По дороге из клиники я дважды подворачиваю ноги на тротуаре, потому что нет сил идти. Я шокирована, несмотря на то, что была готова к любому результату анализов. Семь лет бесполезно потраченных денег, энергии и надежд все-таки поджигают искорки шанса, что мы с Рононом можем стать еще ближе. Телефон трезвонит в сумке, и я нервно копаюсь в ней, чтобы узнать, кто же так настойчив. Этим упертым человеком оказывается мать раса Колтера. Они с Нейтаном ходят в одну школу, частенько не ладят и метят в футбольную сборную на одно свободное место. Мы разговариваем пару минут, и мне понятно, что мой сын никогда не даст себя в обиду. Воодушевление от посещения врача плавно исчезает. Я сажусь в машину и еду домой, чтобы поговорить с мелкой копией ронона. Я предусмотрительно оставляю Джету за соседским домом, зная, какие проворные мои мужчины, и переступая порог за два часа до их приезда. Мне нужно настроиться на беседу и не выдать себя с потрохами, до праздничного ужина, что перестает вызывать бурю эмоций. Продажа висячего дома еще утром вознесла меня к небесам, а потом я опустилась на землю, слушая заключение доктора Мар. А теперь и Нейтон наносит финальные штрихи на этот тяжелый день. Да, у меня выходит не слишком убедительно отстоять свою точку зрения в общении с 12-летним парнем. Он просто огрызается и спешит в свою комнату. Попытка Ронана сгладить недопонимание немного успокаивает. Я раз за разом удивляюсь, как легко ему удается справляться с взрослеющим сыном. Мне пора собрать все мысли в одну связку и подобрать слова, чтобы сообщить Ронану безумную новость. Ужин проходит в напряжении. И все из-за меня. Я ни о чем не могу думать, кроме того, что хочу сказать. Ронан замечает мою нервозность, а Нейтон поглощает розбив, все время улыбаясь мне своей беспроигрышной улыбкой, унаследованной от Люка. Мы помирились, что естественно, когда эти глаза умеют так магически влиять на мое состояние. Я уверена, что в будущем нашу террасу заполнит красивой старшеклассницы, ожидая выхода Нейта. В конце концов, сын убегает наверх. А мы с Роном убираем стол и мнемся на кухне, словно прощупываем друг друга, как раньше. Я переживаю сильнее, когда в моих руках вместо тарелок остается воздух. Не знаю, куда деть их, и сомневаясь, произношу: "Нам нужно поговорить, Ронан". Его глаза знакомо сужаются, и он присаживается на стул, расслабленно вытягивая длинные ноги. Почему мы до сих пор не поженились? Спрашиваю в лоб, без особых подготовительных выражений. «Не думал, что это так важно для тебя». Словно оправдываясь, произносит Рон, отводя взгляд в сторону. «Все эти годы мы просто пытались наладить новую жизнь, и у нас неплохо получилось. Пусть и все вокруг знают нас, как Келли и Дилана. Черт, Эш, к чему ты ведешь?» Раздражение сквозит в его последних словах и теперь черные глаза прожигают во мне дыру. «Я беременна, и не хочу рожать ребенка, будучи Келли. Я хочу быть твоей женой, по-настоящему!» Я говорю, как женщины, что мечтают охомутать мужчину любым способом. «Стоп!» Ронан поднимается, и мне приходится смотреть на него снизу вверх. «Ты что, Эш, беременна?» Наблюдая за тем, как он делает несколько шагов возле стула, хватается за его спинку, разглядывая пол нашей кухни. «Ты сейчас серьезно? Снова слышу родной низкий голос, но кажется, тем холодом, что он пропитан, можно заморозить воду. «Не зря я сомневалась в том, что говорить тебе сейчас или нет. По твоему поведению понятно, что ничего хорошего в этой новости нет». Я задохнусь, если немедленно не впущу в дом кислород. Быстро подойдя к окну, отодвигая раму и обнимая себя обеими руками. Мой ребенок снова не нужен своему отцу. Эшли, я... мне нужно... Слова Ронона заглушают его шумные шаги, а после стук входной двери словно загоняет острое лезвие ножа в мою спину. Звук мотора его машины не дает мне ошибиться. Он просто уехал. Люк хотя бы потрудился объяснить мне свой выбор. а Фицру оказался грёбаным трусом. Я больше никому не позволю решать за меня. Много лет назад я сама совершила ошибку, и теперь поступлю правильно. Пусть Ронан даже исчезнет навсегда. Я и моя дочь... Почему-то я думаю, что у меня будет дочь. Сможем пережить любые трудности. Около трех часов я брожу из угла в угол, выбирая между дорожной сумкой и чемоданом. Нейтон не понимает, что происходит, и почему его мать складывает вещи и просит взять лишь самое необходимое. «Ма, расскажи, куда мы так спешим? И где папа?» «Папа? Думаю, он уже за пределами штата». «Что?» Я подзываю Нейтона и, присев на кровать, говорю. «Ты ведь хотел навестить Люка?» Да, но ты сказала, забудь, что я сказала. Я заказала билеты, и у нас самолет через несколько часов. Едем? Конечно. Повеселевший Нейтон убегает в свою комнату, а я бросаю сборы и вновь вспоминаю то, как трусливо сбежал Ронан. Странные звуки доносятся с заднего двора сквозь открытое окно нашей свицруем комнаты. Уже через пару секунд наблюдаю за тем, что происходит за окном. «Какого чёрта Ронан там делает?» Света фонаря недостаточно для того, чтобы я смогла разобрать его действия. Накидываю на плечи вязаный кардиган и торопливо спускаюсь по лестнице. Я уже не надеялась увидеть Фицроя. Смешанные чувства внутри моей груди заставляют сердце биться с удвоенной силой. Я распахиваю заднюю дверь в тот самый момент, когда Ронан с помощью гаечного ключа закрепляет на перекладине еще одни качели. Успел до закрытия магазина Ройса. Его улыбка обезоруживает меня окончательно. Я не понимаю, что все это значит. Мне сложно разобрать эти действия и принять их за внятный ответ. Слезы, что я удерживала после ужина, практически взрываются в уголках глаз. Ронан, прости, что напугал тебя, детка. Качели на своем месте. Рон откладывает ключи в сторону и направляется ко мне. Большие ладони ложатся на мои плечи, и отблеск фонаря играет на его счастливом лице. Прости, что заставил тебя нервничать, Эш. Я был готов услышать все что угодно. Даже то, что оконнул, оказался на свободе, и нам снова придется скрываться. Но новость о твоей беременности это просто. Его голос затихает, и теплые губы накрывают мои. Я уверен, что в мэрии города пойдут нам навстречу, и уже через пару дней ты станешь моей женой. Моя левая ладонь оказывается в руке Ронона, и что-то прохладное скользит по моему безымянному пальцу. Эшли Макнайт, согласна ли ты стать моей женой? Я... я согласна. Принимая предложение руки и сердца, борясь с тысячей чувств одновременно. Ронан... Он осторожно смотрит на меня, будто переживает, что я раскрыла не все карты. «А ты обещаешь, что не станешь сумасшедшим отцом, что оборачивает острые углы тремя слоями ваты? Я просто хочу, чтобы ты остался тем Рононом, который настаивал на правилах и не давал мне спать до утра. Я буду самым сумасшедшим отцом, детка!» Он смеется и отрывает меня от земли. Но мои правила тебе лучше не нарушать, малышка. Обвиваю его талию ногами и закрепляю наш разговор поцелуем. Что здесь происходит? Мам? Па? Нейтон вырастает, словно из-под земли, и Ронан возвращает меня в прежнее положение. У нас теперь две качели? Подозрительный взгляд парня становится поводом для нашего с Ронаном общего смеха.